Глава двенадцатая. Аня. Утро добрая улыбка красит. По крайней мере, я проснулась с мыслью, что сейчас открою глаза и опять увижу желтоглазого. А раз так, то пусть хоть улыбается. Именно поэтому развернулась, готовая к новым приставаниям. А вот только рядом оказалось пусто. Приподнявшись на локтях, осмотрела спальню, прислушиваясь к происходящему в ванной и гардеробной, Но уши не уловили ничего, ни единого проблеска присутствия кого-то еще. Ушел. почему Почему-то от этой мысли неприятно царапнуло внутри, хотя вроде как радоваться нужно. Желтоглазый, конечно, вчера был довольно мил весь вечер, но чем меньше мы видимся, тем лучше. К тому же у него явно в уме совсем другая девушка, а я всего лишь скрашиваю одиночество. Так что как только сорок ночей пройдут, мы расстанемся». Как подумала о последнем, так и забыла. Ровно в тот момент, как взгляд наткнулся на поднос с едой на краю стола, а в его центре расположилась маленькая стеклянная вазочка с тонкой веточкой белой орхидеи. Я так и зависла на ее разглядывании. Это мне? От желтоглазого? Подумала бы, что это просто так. На кухне всем такие подносы собирают, кто ест в комнате. Но в прошлые разы ничего такого не было. А значит... Почти скатилась с кровати, стремясь поскорее добраться до цветка. Хотя так и не дотронулась до него. Рядом обнаружилась сложенная пополам записка. За нее я и взялась первым делом. А пока раскрывала лист, поймала себе на мысли, что безумно волнуюсь. Черт знает с чего. Но сердце ошалело билось о стенки грудной клетки. Наверное, потому что раньше я никогда не получала цветов и записок. Сообщение от бывшего не в счет. Он писал только по делу когда хотел встретиться, а чтобы просто пожелать доброго утра и предупредить о том, что мы не увидимся до самого вечера. Так странно. К чему у меня предупреждать о таком? Да еще подобным образом. Но я солгу, если скажу, что мне неприятно. Приятно и даже очень. Тем более от того, с кем меня ничего особо не связывает и кто далеко не романтик. Хотя, если вспомнить вчерашний вечер и наш разговор, Мужчина совсем не такой, каким кажется на первый взгляд, каким вынужден быть. Даже обидно за него в какой-то момент стало. И что он себя заставляет быть грубым, и жестоким, когда на деле, как я поняла, ему хотелось иного? Иначе зачем ему проявлять заботу в отношении меня? И вчера, и сегодня? Или это я опять все излишне романтизирую? Что вернее? И все равно. И тебе доброе утро, Тео Вега. Прошептала с улыбкой, откладывая записку в сторону. Аккуратно тронула белые лепестки и отступила от стола. Сперва стоило умыться и одеться. А то ж кое-кто раздела меня, пока я спала. А я настолько привыкла, что запоздала это осознала. Такими темпами скоро смогу нудистские пляжи посещать спокойно. Правда, как представила такое, так резко и передумала. Нет, на такие подвиги я точно не готова. Хватит с меня желтоглазого. И зря я о нем опять вспомнила. В памяти снова начал прокручиваться вчерашний вечер. Наша беседа и то, как он довольно жмурился, пока я исполняла подобие массажа. Стояла под теплыми струями воды в душе и улыбалась, вспоминая его лицо. И впрямь, что ли, сделать ему массаж? Такой он расслабленный был в тот момент, совсем на себя не похожий, без хмурости в чертах и напряжения в теле. И черт бы побрал этого оборотня. О чем я вообще думаю? Мне о себе нужно думать, а не о том, как сделать приятное какому-то мужику, пусть и такому офигенному, как Желтоглазый, тем более, каким бы домашним он вчера не выглядел. Какой бы я симпатии к нему не прониклась под конец беседы, это не меняет содеянного им. И об этом тоже не стоит забывать. Как и о том, что до моей свободы осталось всего ничего. «Тридцать девять ночей». А еще мне стоит полнее узнать о местных правилах и жителях, чтобы наш уговор с желтоглазом не пошел под откос. Тем и занялась. Сперва, конечно, быстренько съела свой завтрак и укуталась в очередную мужскую рубашку, только на этот раз белого цвета. Уже потом принялась изучать оставленные и Дэн книги. Правда, по итогу зависла на несколько минут на разглядывании жуткой картинки с заколотым ножом человеком, за спиной которого из кустов, Проглядывала глава скалящегося волка со светящимся золотистым взором, так похожим на глаза желтоглазого, аж передернула от ужаса. И это при том, что тонкая книженция оказалась не иначе, как былью пророждение первого оборотня, замаскированную под детскую страшилку. Ладно, Нюта, не дрейф, такое пережила за эти дни, что тебе какая-то страшилка, даже не на ночь. Ну, подумаешь, картинки в книжке жуткие, так это чисто для атмосферы повествования. Да и не факт, что там все настолько ужасно. А картинки действительно были не очень приятными. Мрачный лес и избушка одноэтажная, темные тона усиливали впечатление грядущего ужаса, да и начало сказки намекало на то же самое. Жила-была семья — отец, мать и дочка. Отец был охотником и часто пропадал в лесу, иногда по несколько дней, но всегда возвращался с хорошим уловом. Вот и в этот раз собрался мужик на охоту, да только жена вдруг воспротивилась. Плохое предчувствие посетило ее, но мужик был непреклонен и отправился на охоту, как был должен. «Ну, конечно, он же мужик, а женщина — выдумщица», проворчала я на это, перелистывая страницу. На ней было показано, как мужик скрывается за деревьями, а его жена и дочь грустно смотрят ему вслед. А дальше он попадет волкам на зуб и обретет бессмертие. Банально, но да ладно. Продолжила читать. И ошиблась. История развернулась совсем в другую сторону от той, что я предсказала. Не мужик встретил волков, а жена и дочь. И не волков, но зверей в человечьей шкуре. Путешественники набрели на их дом, и показалось им занятным облагородить живущих в нем женщин своим вниманием. Второй раз передёрнула от княженцы Уж слишком красочно все было описано, не говоря уже о дополняющих рассказ-картинках. «Чтение продолжило из чистого упрямства. Должна же я понять, как появился первый оборотень». «Но визуализацию могли бы и смягчить», — проворчала вслух. Вернулся мужик с охоты, а никто его не встречает, как обычно. «За покупками в деревню ушли, что ли?» — предположил он и вошел в дом. Как вошел, так и замер, увидев два изувеченных тела на полу со следами насилия. К описанию прилагалась еще одна картинка соответствующего содержания. «Нет, это невозможно читать». Захлопнула я книжку и отложила в сторону. Вернется желтоглазый, попрошу его мне пересказать своими словами историю и в самом сжатом варианте. Может, конечно, это я такая впечатлительная, но уж слишком ярко работало мое воображение и слишком реалистичные были иллюстрации. Обойдусь без таких подробностей». Правда, следующая книга оказалась не лучше, пусть и без картинок. Содержала свод правил семьи Вега для рабов. Так и напомнила «Десять заповедей божьих», ибо ничего нельзя, а что можно, то не нужно. Утрирую, конечно, но суть это не меняет. Сюда не ходи, это не трогай, с тем не говори и вообще лучше молчи, в пол смотри. Точно исполняй отданные приказы. В общем, брошюра полетела туда же, куда и ранняя книжка. Ну и хоби нафиг. А вот описанием жизни оборотней я заинтересовалась не на шутку. Начнем с того, что все оборотни в мире делились на восемь кланов, по цвету их волчьей шкуры. Черный, белый, серый, огненный, клан южных, бурых, пустынных и песчаных волков. Если вдруг пара относилась к разным кланам, то их дети в большинстве своем наследовали масть отца и приписывались к его стае. Если вдруг пара распадалась, чего обычно не происходило, Так как оборотни создают пару, подобно обычным волкам, одну и на всю жизнь, то волчица не могла претендовать на детей ни при каком раскладе, если только ребенок наследовал масть матери, чего тоже обычно не происходило, да и то с девочками. Внешность человеческой ипостаси оборотня, кстати, зависит от их шкуры. Например, черный клан имел такие отличительные черты, как черные волосы и глаза. Огненные, рыжие, а цвет глаз колебался от голубого к синему. Белые волки, светлые волосы и зеленые глаза, пустынные и песчаные они все обладатели смуглой кожи, черных либо золотистых волос и глаз цвета светлого янтаря или глубокого карева. Бурые и южные волки являлись исключительно шатенами с карими глазами. Серые были пепельно-волосыми или даже седыми и исключительно сероглазые. К последним, так понимаю, относились и дены блаз, Коул — огненный. А вот желтоглазый, черный? Закусила губу, представив себе огромного черного волка. В моем воображении он был очень красив. Интересно, как в жизни будет. Надо попросить его обернуться при мне, что ли? Уж очень любопытно посмотреть на него в зверином облике, особенно теперь, когда знают цвет шкуры, если, конечно, не ошиблась. Еще были отщепенцы, волки одиночки, которые жили самостоятельно, вне кланов. А вот Вега и другие семьи-картахены являлись некогда изгнанными предателями. Теми, что нарушили законы своих кланов и были изгнаны из своих стай, создав отдельный союз здесь, в Колумбии. «Ну да, если предки — преступники, то и потомство такое же», — хмыкнуло, покачав головой. Никогда не верила, что поведение родителей предопределяет поступки их детей. Но в этом месте, похоже, все именно так и было. «Печально» хотя не мне судить. В чем то как бы не прискорбно было мне это признавать, и Дэн права. Едва ли семьи объединятся и станут вмиг хорошими, когда их изначально учат другому, и даже хуже. Они ведь здесь реально все выживают, но дай им свободу выбора, и я уверена, большинство вернется к тому, с чего начали, преступной жизни, потому что это все, что они знают и умеют. Дважды печально. Ладно, идем дальше. Вздохнула. Если в мире все кланы оборотней подчинялись не только Альфе, своей стаи, но и Верховному, сильнейшему из всех, то в Картахене каждая семья вела полностью обособленный образ жизни, за редким исключением, когда семьи вынуждены сотрудничать между собой по какому-то очень важному поводу. В остальном же каждая семья подчинялась исключительно своему барону, но тоже исключительно Альфе, так как у волков в природе заложено подчиняться сильнейшему. Хотя в мире не так уж много альф. Мало того, что оборотни рождаются исключительно в парах и при желании обоих, так альфу еще и выносить нужно, что простым волчицам удается не всегда. Поэтому в цене дочки альф — носители того же гена. У них куда больше шансов на то, чтобы разродиться, без смертельного исхода. В общем, по сравнению с людьми, оборотни плодятся нечасто и не больше одного волчонка за раз. Некоторые пары так больше и не могут завести детей. Хотя в последние десятилетия демография альф, черного и белого клана заметно взлетела благодаря вмешательству человеческих ученых. Даже появилась волчица, активная альфа. Но их с матерью прячут от мира за семью печатями. Многие до сих пор не знают даже, как они выглядят. Тут мне вспомнились слова Желтоглазого о том, что волчицы хоть и сильнее человеческих женщин — но все равно остаются слабее и уязвимее мужчин-обратней. Интересно, в таком случае, как их милая малышка Дели собиралась править? Если слабее физически, да и состраданием увлекается, которое в картахе не порицается. Странная логика, но да ладно. Возможно, что поэтому она и отреклась от своего статуса. Как и прошлый, барон не зря взял в свою семью Желтоглазову с его сестрой, чтобы было кому передать потом власть, раз собственного сына не заимел. «Вполне логично. Нелогично восхищаться добротой одной девушки и укорять за это другую. Лицемер несчастный», — фыркнула раздраженно. Малышка Дели начинала откровенно бесить самим фактом своего существования. «Конечно, она же выросла в таком мрачном месте, но сохранила свет в душе. А я выросла в светлом месте, но никак не могла от него избавиться и подстроиться под их тьму. Все логично. Как нет-то? В общем, бесит. Да». Вот и продолжила чтение, чтобы отвлечься. С людьми оборотни и впрямь контактировали лишь вынужденно. Да и те не знали, с кем имеют дело. Раскрытие тайны перед человеком каралось смертной казнью всех участников. За редким исключением, когда она это дано добро главы, стаи и самого Верховного. Но это в моем мире. А вот в мире желтоглазого это правило нет. Ну да, зачем оно им, если они нас из-за людей-то не считают? Вздохнул, скривившись. Так, держит своего удобства ради. Бесплатная рабочая сила и куклы для физических утех. Стало мерзко и противно от самой себя в первую очередь, что добровольно стала той самой куклой. Еще и удовольствие получаю от своего статуса. Пообещала себе больше так не забываться и продолжила чтение. Тем более, там было что еще изучить. Просилу Альф, например, нашла заметку. От них исходит особая аура, которую чувствуют все окружающие. Именно она заставляет признать в них сильнейших и подчиниться. И чем сильнее альфа, тем сильнее воздействие. Противостоять ему могут только другие альфы и иногда еще беты, если достаточно сильны. А вот с людьми все иначе. В мужчинах близость носителей звериных душ пробуждает страх, переходящий в большинстве своем в неконтролируемую агрессию. В женщинах — похоть. То есть это реально со всеми так будет. В смысле, будь на моем месте любая другая человеческая девушка, она бы повела себя рядом с желтоглазом так же, как в нас, силен инстинкт размножения? Получается, что и другого, не менее сильного Альфу я буду хотеть точно так же, как Желтоглазого, если тот решит со мной переспать? Это плохо. Но опять же, помимо него, на других я так не реагировала. Точнее, совсем никак. Или это нужно, чтобы оборотень тоже меня хотел? Тогда их ауры раскроет мой инстинкт? «Нет, это тоже сомнительно. Если вспомнить момент, когда меня привели в крепость Вега, там находилось сразу несколько альф, но я ничего такого не испытала никому, а ведь они совсем не скрывали своих желаний. Значит, сопротивляться возможно? Или мой страх все затмевал в тот момент? Или я опять чего-то недопонимаю? Желтоглазово-то я ведь сразу заприметила. Ай, голова пухнет». «Ну его нафиг, это все дело. Через 39 ночей меня все равно здесь не будет. А во внешнем мире вероятность встретиться с оборотнями еще раз минимальна. Буду жить как раньше. Дом, учебы дом и никаких сомнительных путешествий в одиночку. К слову, о путешествиях. Мне же разрешили гулять по крепости. А я здесь сижу, зарывшись в книжке. Когда могу посмотреть на жизнь в воочию? Мама родная, я среди оборотней. Почему-то только сейчас меня догнало это откровение в полной мере. Ни раньше, на полигоне, ни потом, когда желтоглазый меня просвещал, ни во время чтения книжек. Именно сейчас, когда собралась выйти из комнаты в одиночку, как встала в постели, так и села на нее обратно. Стало вдруг страшно, и вместе с тем меня так и подмывало поскорее пойти и осмотреться, двоякое чувство, которое я никак не могла обуздать. Эмоции, как лава в вулкане, кипели и грозились выплеснуться наружу несдержанной болтовней. А вот только беседовать было не с кем. А те, с кем я могла бы поговорить, отсутствовали. С другой стороны, может, и Ден найдет у себя время для одной любопытной рабыни и согласится побыть гидом. Точно. Заодно проведу ее и Коула. Регенерация или нет, а боль никто не отменял. Правда, с последним желанием возникла проблема. Большая такая, сероглазая, и не говорящая по-русски. Блаз застыл на выходе массивной скалой, не обойти, и на мою просьбу никак не отреагировал. «Зараза, чёртов, языковой барьер!» — говорила Машка мне. «Учи, Анька, английский лучше, пригодится». Правда, ни одна из нас не думала, что при таких обстоятельствах, но ведь как в воду глядела. Еще бы это помогло, когда я, собрав крохи знаний, попросила-таки своего надзирателя проводить меня к Коулу. Блас только каким-то странным взглядом меня одарил и с места не сдвинулся. Да что не так? Иден, уточнил уже без особой надежды на согласие, но сработало. То есть мужика посещать нельзя, а женщину можно, учтем. А пока мы спускались вниз, я изучала широкую спину своего сопровождающего. На первый взгляд и он и желтоглазый имели схожее телосложение, но Блас был все-таки чуточку шире в плечах но при этом ниже ростом. Коротко стриженные волосы казались седыми, хотя с виду мужчине не дашь больше двадцати пяти. Серые глаза, похожие на хмурое осеннее небо, смотрели цепко и с ожиданием, когда он оборачивался в мою сторону. Ни намека на солнечный свет, как у его Альфы, но Бласу и не нужно. Его суровость и без того привлекала внимание. Так и тянуло узнать, что же скрывается за этим видимым безразличием тянуло. Вот только это было чистое женское любопытство и ничего кроме ни намека на возбуждение или что-то такое, как это происходило каждый раз с желтоглазом. Но ведь как-то это же работает. Я обязательно должна понять, как. Совсем не хочется однажды, прогуливаясь по крепости, осознать, что зажимаешься в углу непонятно с кем, потому что он применил какую-то их волчью харизму. Нет-нет-нет, не надо мне такого счастья. Поэтому, когда мы покинули башню, оказавшись во внутреннем дворе, где туда-сюда сновало немало оборотней, я тщательно прислушивалась к собственным ощущениям, да только ничего, кроме брезгливости на чужие откровенные мужские взгляды, не испытывала. Больше хотелось передернуть плечами, пойти вымыться и одеться в самую закрытую одежду, какую можно найти в гардеробе желтоглазого, и обязательно с нижним бельем. Мужская рубашка совсем не скрывала факт отсутствия на мне трусов и бестие. Пришлось обхватить себя обеими руками, чтобы хоть как-то избавиться от ощущения обнаженности. В общем, к моменту нашего прихода в нужное место я уже сто раз пожалела, что вышла из башни без Желтоглазого.